Думаю, так оно и есть. Это страшно, когда начинают боготворить одного человека. Здесь свободы уже быть не может. Вдобавок ко всему Сёка Асахара женат, у него много детей. Как-то не вяжется это с буддийским учением. Асахара изворачивался, говоря, что достиг окончательного освобождения, и поэтому такие мелочи на его карму не повлияют. Но кто мог знать, озарило его на самом деле – «Окончательное освобождение или нет?» «Никто!» Я без колебаний делился своими сомнениями с окружающими. Члены АУМ часто погибали в автомобильных катастрофах. «Здесь что-то не так», — подумал я, и решил поинтересоваться у одной девушки из АУМ, которую хорошо знал, что она об этом думает. Ее звали Токахаси. «Тебе это противоестественно, мне кажется? Столько смертей?» «Нет», — отвечала она, — «это нормально». Все равно через 4 миллиарда лет учитель возродится как Бодисаттва Майтрея и воскресит души тех, кто умер сейчас. Примечание. Бодисаттва. В буддийской мифологии и философии человек, решивший выйти из круга перерождений и достичь состояния Будды. В Хинаяне путь Бодисаттвы прошли только Будды уже закончившихся мировых периодов. Разные школы называют разное число таких Будд, от пяти пяти, до 24, а также Будда нынешнего мирового периода, Шакья Муни и Будда будущего Майтрея. Конец примечания. Полная чушь. Еще Аум резко нападала на редактора журнала Санди Майнити, Таро Маки, выступавшего с критикой братства. Когда я спросил, зачем это делается, в ответ услышал, кто бы на нас не нападал, чтобы с нами не происходило, Людям, которым каким-то образом удалось установить в этом мире связь с учителем, необыкновенно повезло, потому что если даже они провалятся в преисподнюю, он их потом оттуда вытащит. Из-за этого я долго сохранял дистанцию в отношениях Саум Синрикё, держался от них на расстоянии. Но как-то раз в 1993 году ко мне домой на машине с номерами префектуры Сидзуока нагрянул аумовец по имени Китамура, Позвонил по телефону, сказал, есть разговор. У меня не было контакта в САУМ какое-то время, и мне захотелось узнать, что у них новенького. Однако, чем больше я его слушал, тем бредовее становились его рассуждения. Это были какие-то научно-фантастические судороги, Третья мировая война, лазерное плазменное оружие. Я слушал с интересом, но у меня сложилось впечатление, что дело идет к чему-то очень серьезному. Тогда аумовцы сильно давили на меня, стараясь втянуть в свою организацию. В конце концов я согласился, и причиной стала та самая девушка, Тахакаси, о которой я уже говорил. У меня как раз умерла бабушка, я очень переживала ее смерть, и как раз в это время Тахахаси позвонила и предложила. Я тоже совсем недавно вступила в аум, давай обсудим это дело. Так мы встретились. Она была на шесть лет моложе меня. Сколько же ей было в то время? 27 Нашу встречу я воспринял как своего рода знак судьбы. Такой же, как смерть отца. Я нутром это чувствовал. С тех пор мы сблизились в Токахасе, стали делиться друг с другом самым сокровенным. И в апреле 1994 года я стал членом АУМ. Здесь, вероятно, сыграла свою роль смерть бабушки. Кроме того, на фирме, где я работал, дела пошли плохо, начались увольнения. При ко всему я так и не избавился до конца от своего душевного недуга и надеялся, вступив в Аум, разобраться с ним раз и навсегда. Еще у меня из головы не выходила Такахаси. Я не имею в виду любовь и все такое. Но я очень беспокоился за нее. Она втянулась в Аум с головой, но было ли ей на пользу столь глубокое погружение? Я относился к Аум скептически и решил, что нужно поделиться с Такахаси сомнениями. Быстрее всего это можно было сделать, вступив в ум. Это позволяло свободно встречаться и разговаривать с ней, хотя, возможно, эти мои рассуждения покажутся несколько приукрашенными. К счастью, к тому времени для вступления уже надо было платить гораздо меньше, чем прежде – 10 тысяч йен. Членский взнос за полгода – 6 тысяч. И 10 аудиокассет бесплатно. Чтобы пройти обряд посвящения – Требовалось просмотреть 97 аумовских видеофильмов и прочитать 77 книг. Неслабо, правда? Тем не менее, с этим заданием я справился. Под конец следует чтение мантр. Держишь перед собой листок, на котором отпечатана мантра, и твердишь ее снова и снова, щелкая каждый раз счетчиком. Вот почему все члены аум со счетчиками ходят. Мантру нужно повторять 7000 раз – Это такая норма для неофитов. Я попробовал, но до конца читать не стал. Глупость полная. То же самое, что у Сока Гакай во время богослужения. А умовцы настойчиво уговаривали меня отречься от мирской жизни и уйти в секту. В тот период их организация, стремясь расширить свои ряды, отчаянно боролась за каждого человека. Их даже не смущало, что я еще не прошел обряд посвящения. Но я не поддавался. А Такахаси все-таки уступила в конце года. Позвонила 20 декабря мне на работу и сказала, я ухожу. Это был наш последний разговор. Она ушла, скрылась в неизвестном направлении. Зариновая атака случилась, когда я уже в какой-то степени отошел от Аум. Я даже пытался убедить одного человека, которого Такахаси настойчиво обращала в свою веру, не вступать в секту. О моем критическом отношении к действиям Аум знали все. Но связь с аумовцами была лицо поэтому в мае 1995 года меня задержали и стали допрашивать. К тому времени полиция уже все знала о членах Аум. Может быть, у них на руках были списки. Методы следствия у них еще те, совершенно допотопные. Требовали, чтобы я растоптал фотографию Сёка Асахары, совсем как во времена Эда, когда христиан заставляли попирать ногами изображение Иисуса или Девы Марии. Примечание. Имеется в виду преследование христиан в Японии в первой половине 17 века. В 1639 году японские власти наложили полный запрет на исповедование христианства, действовавший до середины 19 века. Конец примечания. Так что я на себе испытал, какого страха может нагнать на человека полиция. В 1995 году Мне еще не раз приходилось иметь дело с полицией. Когда на Хоккайдо был захвачен пассажирский самолет «Дзеннику», от меня добивались, не знаю ли я, чего об этом происшествии. Примечание. Японское сокращенное название авиакомпании «Все японские авиалинии». Конец примечания. Полиция наведывалась постоянно, преследуя меня, как маньяк-женщину. Кто-то не спускал с меня глаз, что бы я ни делал. Ощущения не из приятных, скажу я вам. Вообще-то долг полиции и защита граждан, но в моем случае вышло наоборот. Они запугивали меня, хотя я не совершил ничего дурного. Тревога не отпускала. Арестовать могли в любой момент. В то время аумовцев хватали без разбора за самую незначительную провинность. Сфабриковать можно было любое обвинение. В подделке подписи или печати на документах, в чем угодно. Мне тоже запросто могли припаять что-то в этом духе. Телефон звонил не переставая. Не выходил ли на связь кто-нибудь из аумовцев? Надо было бы сидеть на месте, а я по глупости разбирала любопытство, что же происходит в Аум, поехал в Осаку, в местную аумовскую общину, чтобы расспросить одну знакомую женщину-самана о том, как им живется под жестким полицейским контролем. В общине я захватил аумовский журнал «Высшая истина», прикупил несколько штук. Издаваемый Хаум книг и журналов в книжных магазинах уже было не достать, но мне хотелось узнать, что они пишут. На выходе меня остановили двое полицейских и стали допытываться, что я там делал. Полиция достала меня своей слежкой, надоело смертельно, так что я кое-как от них отбился и убежал. В результате надзор за мной стал еще жестче. «Вы не думали тогда, что Зариновая атака – дело рука «Думал. Я был уверен, что это они, и все же никак не мог справиться с любопытством, желая понять, в чем сущность этой религиозной организации, которая восстановила против себя общество, чьи книги не берет ни один магазин, и которая, несмотря ни на что, вовсю издает свои журналы. Организации, обладающие непонятной для меня жизненной силой и всякий раз возвращающиеся к жизни, сколько бы ни пытались ее сокрушить. Что кроется за всем этим?» О чем на самом деле думают последователи АУМ? Вот в чем хотелось разобраться. Выяснить с точки зрения журналиста. Потому что телевидение совершенно этого не касается. А как вы лично относитесь к тому, что произошло в токийском метро? Это абсолютно недопустимая и непростительная вещь. Тут нет никаких сомнений. Однако нужно разделять Сёку сахару и рядовых членов секты. Ведь не все же они преступники. Среди них есть люди с душой по-настоящему чистой. Я знаю много таких и им сочувствую. воум оказались люди, которым не нашлось места в обществе, не прижившиеся в системе или те, кого она оторгла. И мне нравятся эти люди. Я легко схожусь с ними. Они гораздо ближе мне, чем те, кто сумел ловко приспособиться к жизни. Я считаю, что виноват во всем Сёка Асахара. Он один, все зло в нем, и он очень силен, чрезвычайно. Это покажется странным, но частое общение с полицейскими привело к тому, что у меня с ними сложились добрые отношения. Сперва я их боялся, мне становилось жутко при их появлении, но постепенно у меня возникло что-то вроде дружеского чувства к ним. Видели фильм «Каспер»? Примечание. Детская кинокомедия о старомодных привидениях, живущих в нашем компьютерном времени, снятая в 1995 году американским режиссером «Каспер». Брэдом Силберлингом. Главный герой фильма, созданное средствами мультипликации, маленькое дружелюбное привидение по имени Каспер. Конец примечания. Помните там вредные привидения? Жутковатые поначалу, но потом с ними как-то срастаешься. С полицией у меня получилось то же самое. Они интересовались, не получаю ли я от АУМ каких-нибудь посылок по почте. Я сказал, вот, присылали то-то и то-то и показал им все». С тех пор полиция стала ко мне добрее, и я понял, что и в этой организации есть люди чистые и честные. Они выполняют свою работу, делают, что могут. Если обращаются ко мне с какой-то просьбой, имея на то основание, считаю, не реагировать нельзя. На добрые отношения полагается отвечать тем же. На Новый год я получил поздравительную открытку от матери Такахаси. «Мы ошибались во всем», — писала она. «Дело в том, что эта женщина — Поначалу сама была горячей последовательницей АУМ. Прошла обряд посвящения. И я подумал, что надо непременно встретиться с Токахаси. Мне так много хотелось с ней обсудить. Я сообщил об этом полиции, и сказал, что собираюсь с ней связаться, и даже показал новогоднюю открытку. По всей вероятности, тут ему пришло в голову сделать из меня своего шпиона. Меня вызвали в полицейское управление и сделали предложение. Сейчас уже не помню... Использовалось ли в разговоре это слово «шпион», но имелось в виду именно это. Иначе говоря, они спросили, не соглашусь ли я информировать их о том, что происходит в АУМ. Естественно, идея превратиться в шпиона меня не прельщала. Мне только хотелось оказаться рядом с АУМовцами. Но, как говорится, сказал А, говори Б. Я подумал, раз уж сдружился с полицией, вперед. Попробуем. Вообще-то я человек настроения одиночка, не имеющий друзей. Заурядный тип, который на работе на последних ролях и на которого всегда орут. Всерьез меня никто не воспринимает. Поэтому, когда полицейские искренне попросили постараться, чтобы раздобыть для них какую-нибудь информацию, я страшно обрадовался. Наконец-то представится возможность пообщаться с людьми. Пусть и благодаря полиции. В фирме, где я работал, у меня не было ни единого приятеля. С коллегами мы едва обменивались и Несколькими фразами. Все знакомства в Аум я потерял. Такахаси ушла в секту и пропала. И я решился. Если ненадолго соглашусь, пожалуй. Так и сказал полиции. Эх, не надо было этого делать. Вам что-нибудь это дало? Я имею в виду связь с полицией. Единственное, к чему я стремился отыскать Такахаси, вернуть ее. Не как полицейский шпион. Я лишь хотел вступить с Аумовцами в контакт. Но я боялся, ведь стоило мне сделать шаг без сотрудничества с полицией, они бы подумали, что я человек АУМ и сделали из меня преступника, а имея их за спиной, действовать было бы легче. Еще я надеялся, что мне удастся уговорить кого-то из членов секты расстаться с АУМ, хотя все это, наверное, хитрость, ловкачество, как думаете?» «Ловкачество, не знаю, это очень непростой разговор». «Да уж, но нельзя же было оставлять все как есть, Я переживала за такахаси ни о чем другом думать не мог. Ничего не делать, но тогда ее тоже могут в чем-нибудь обвинить, выставить преступницей. Надо попытаться убедить такахаси но сначала надо ее найти, а как? Я надеялся получить информацию о ней через полицию. Однако так ничего и не узнал. Все время спрашивал о ней, но они так и не смогли выйти на ее след. Известно было лишь одно, она все еще в секте. Хотя, может, они что-то и знали, но мне не рассказывали.